Желание чудное. Богослужения и обряды церкви, которые так часто высмеивались антирелигиозной пропагандой, заслуживают того, чтобы глубже вдуматься в их значение для человека. Ведь даже те, кто борются с религией, пришли к выводу, что взамен церковных крестин, свадеб, похорон, нужно создать какие-то другие, нерелигиозные, но все же обряды. Стало быть, есть в обрядах то, что отвечает какой-то вечной и неистребимой потребности человека. Потребности в чем? Главные свои обряды христианская церковь называет таинствами. Понятие таинства явно связано с понятием тайна. Но вывод, который отсюда часто делается, что сосредоточенность на тайне свойственна, дескать, примитивному сознанию, запуганному магией и суевериями, совершенно неверен. Мы часто говорили, что именно христианство веками боролось с суевериями и магией, положив на это больше усилий, чем кто бы то ни было. С самого начала своего существования христианство разоблачало языческое обожествление государства, магическое понимание власти, природы, человеческих взаимоотношений, поэтому, называя свои обряды «таинствами», Христианская церковь разумела нечто в корне отличное от тайного, в расхожем понимании. Возьмем для примера первое и основоположное церковное таинство – крещение. Со времени его установления прошли многие века. Глубоко изменилось сознание человека, бесконечно углубились и расширились его знания, а этот простой обряд погружения новорожденного в воду, омовения водой – сохраняет всю свою силу, не развенчать, не уничтожить его нельзя. О чем же говорит таинство крещения? Оно говорит о желанной для человека новой жизни, чистой, омытой, обновленной. Жизни, в которой утылена главная, неизбывная, вечная жажда человека, жажда полноты. Крещение водой нужно, потому что в нем находит свое символическое выражение опыт всех людей, всех эпох. Оно выражает удивительное предчувствие, что за природной, обыденной жизнью, в ней и одновременно над ней, возможно, лучшая, иная жизнь. Или другими словами, что зло, страдания, ненависть, разобщенность – все это не последняя правда о человеке. Вот об этой неудовлетворенности, об этом чувстве греха, об этой жажде – очищение, об этом стремлении к полноте и говорит церковное таинство, указывая на другое измерение жизни, которое всегда предощущал в себе человек. Это не магия, не суеверие, не пережиток темных и слепых страхов. Это утверждение религиозно-символическим языком того, что известно всему духовному опыту человечества, о чем сказал поэт в стихотворении «Колдин посвященном душе. И долго на свете томилась она желанием чудным полна. Из стихотворения Лермонтова «Ангел», 1831 год. Отнимите у человека это чудное желание. И что останется? Своими таинствами христианство как бы говорит нам — Человек сам есть тайна, которую не разгадать с помощью плоских и односторонних объяснений, тайна любви, свободы и вдохновения, тайна желания чудного. И как бы ни был порой темен и жесток человек, это желание в нем должно быть сохранено.